Глава 6. Почесывая затылок, я посмотрел на сидящего передо мной попаданца и не знал, что с ним делать. Когда-то я сам был на его месте, оказавшись в чужом мире, полном монстров и магии. Вот только я и сам был наполовину монстром. Юра сидел укрытый шерстяным одеялом с металлической кружкой в руках, полной питательного бульона и с опаской косился на окружающих. И его вполне можно было понять. Пока земляк приходил в себя, я вернулся к своим непосредственным обязанностям командира, дав пару заданий отряду. Во-первых, готовиться к отбытию. Ангуса мы так и не нашли, но из-за задания мы не можем тут сидеть вечно. Эли и Эвраил вызвались добровольцами продолжить поиски пропавшего. К счастью, порознь. Учитывая, что мы нашли еще как минимум несколько подобных ям в округе, мест для поиска хватало. Возражать не стал. Твари не слишком опасны, но на всякий случай на каждого из них поставил по магической метке. В случае чего без особого труда смогу найти. На все про все у них было около 6 часов, после чего на закате мы должны будем отправиться в путь. Ехать ночью не самая хорошая перспектива, но учитывая, что у нас в отряде два с половиной мага, обеспечить караван светляками проблем не составит. Ну что, Юра, давай пообщаемся что ли? Присел я рядом с ним. Общаться Юра желанием не горел, и это было проблемой. А еще он с явной опаской поглядывал на бегающего неподалеку Фокса. Не бойся его, он хороший. «Это правда другой мир?» – наконец спросил тот. «Правда?» – кивнул я. «Они разговаривают на другом языке, а я его понимаю», – немного нервничая сообщил он. «Это безумие какое-то. Я точно не сплю». Не спишь, только спокойнее, не нервничай слишком. А те, что были с тобой? Один точно эльф, я про таких книжки читал и в фильмах видел, а второй робот, да еще и баба. Ты это, пей давай. Магия магией, но все само собой тут не происходит. Похромаешь пару деньков и придешь в норму. Только питайся хорошо, никакая магия мгновенно не восполнит сильную потерю крови. С последним я немного слукавил. Есть заклинания, которые даже мертвого могут вернуть в боевую форму за считанные минуты, но это нужен профессиональный маг-целитель с соответствующими умениями. У нас таковых не было. А нету этого... Ну, чего покрепче, поинтересовался солдат. Попробую поискать. Крепкое спиртное в отряде употреблять было запрещено во время похода. Для отдыха мы прихватывали пару бочонков Эля и пива в дорогу, но солдату явно сейчас требовалось что-то покрепче. Первым делом с этим вопросом я пошел к МВУ, у которого точно должна была при себе иметься фляга с чем-нибудь забористым. Тут у половины отряда имелись собственные запасы, так, на всякий случай, но проще всего было реквизировать выпивку именно у него. МВУ почти сразу стал отнекиваться, мол нет ничего и все такое но в итоге все-таки вручил мне небольшую флягу. Юра морщась сделал несколько глубоких глотков, после чего закусил куском вяленого мяса. «Ух, крепкая дрянь! Самогон какой-то!» «Понятия не имею», честно признался я. «Будешь?» – протянул мне он флягу. «Извини, не могу», – покачал я головой. «Не слишком люблю крепкий алкоголь, на меня он все равно не действует». Пока что из всех местных напитков я предпочитаю имбирный эль. Он, конечно, варьируется по вкусу от заведения к заведению, но бочонок с ним с собой прихватил. Понимаю, служба. Кивнул Юра и сделал еще пару глотков. Алкоголь довольно быстро его раздобрил, и из угрюмого типа, восмотрящего по сторонам, он превратился в почти нормального собеседника. История у него чем-то напоминала мою, только я попал в этот мир, возвращаясь с учебы. Оружие и боеприпасы оказались не его. Они принадлежали солдату, с которым Юра оказался тут вместе. Тот попал сюда с учений, в полном обмундировании и за неимением выхода встал на защиту гражданского. Почти два дня они шли на юг, используя компас. Им повезло, что при себе в вещмешке были сухпайки, иначе попаданцы рисковали остаться без еды. А затем во время одной из ночевок на них напали твари, оглушили и затащили в свое логово. А там уж Юра пришел в себя и решил, что становиться их обедом не хочет. Солдат, имя которого Юра так и не назвал, погиб, а сам парень, вооружившись трофейным оружием, попытался дать бой монстрам. Пришлось побегать, пострелять. От боезапаса остался только один магазин и то полупустой. Рассказывал он сбивчиво, постоянно спотыкаясь и забывая, но иного результата было глупо ожидать. В итоге он забаррикадировался в одном из отделений пещеры и стал ждать. А потом появились мы. «Даже странно, что мы не услышали стрельбы», — хмыкнул Эгос. И впрямь странно. «С ума сойти! Другой мир! Он прям реально другой!» «Тут есть магия, монстры, эльфы и еще куча всего!» Я немного рассказал ему про себя, не вдаваясь в особые подробности собственной запутанной биографии. Про Ауларон и как тут все заведено. Трилор, Империю Фальдар, Юндар. И ты, у них тут главный? Уточнил Юра, махнув рукой на всех присутствующих. Ты? Ну, да. Не верю, усмехнулся он. Ты же еще пацан, явно младше меня, да и не выглядишь ты таким уж крепким. «Признавайся. Это из-за того, что тебя призвали, да? Какой-нибудь король призвал тебя как защитника, вручил могучие волшебные артефакты, отдал в поручение отряд». «По-моему, ты перечитал слишком много плохих книг». «Ну, а как это еще объяснить?» «Ты сказал, что мы в другом мире». «Сказал?» «Сказал. Значит, я тут не просто так. Возможно, мой призыв прошел криво, и я появился не там, где надо». «Ох, ладно. Слушай, есть башня». Я попробовал растолковать ему принцип мироустройства, то, как он тут очутился и почему. Несмотря на все мои разъяснения, Юра не поверил. Он почему-то вбил себе в голову, что особенный и что должен стать великим героем этого мира. А всю абсурдность этого заявления отвергал на корню. Мол, у меня призыв прошел нормально, поэтому я вряд ли из себя что-то представляю. А те, у кого он прошел со осложнениями, становятся истинными героями. Да с чего ты взял это? Не мог уже сдерживать я собственные эмоции. Да почти в любой книге о призыве так. Тяжелый случай. Случай и впрямь был тяжелым. Мы проболтали с Юрой больше часа, но он оказался настолько тупоголовым и упертым, что я в какой-то момент не выдержал и просто ушел. Пусть немного походит, поговорит с местными, может, корона с головы упадет. «Ну и как дела?» – спросил я у Торига, который все это время координировал сбор отряда. «Все готово?» «Почти!» – отозвался зам. «Эльф уже вернулся, и осталась только вторая». «Ну, а у тебя там как, капитан, твой земляк нормально себя чувствует?» «Да пойди пойми его. Считает, раз избранник башни, то у него на судьбе написано стать великим героем». «Думаю, его надо к Гюнтеру отправить, чтобы голову осмотрел». «Мне кажется, его просто от шока переклинило», – махнул я рукой. «Хотя, когда я в этом мире оказался, то был более адекватным». «Ты...» расхохотался Торик. «Да ты вспомни, как в рекру ты загремел. Весь в крови в город приперся и на стражников напал. Насколько я помню, нескольких сразу к целителям отправили. Глава города вообще тебя вздернуть хотел другим в пример. Если бы не леди Катрина, болтался бы ты тогда в петле, а не раздавал команды». Такое действительно было. Но я тогда не в себе был вовсе не из-за переноса, А из-за того, что Селина перерезала мне глотку, оставив умирать придавленным демоном. Чудо, что я тогда выжил. Слова Торига немного задели мою гордость, но я знал, что это он не со зла. Пока мы перекидывались фразами с заместителем, объявилась и Эль. Правда, вид у нее был такой, что никто бежать к девушке не спешил, даже Амелия. Наоборот, народ пятился от нее и затыкал носы. «Кажется, робо-эльфийка в выгребной яме искупалась. Иначе не могу понять, почему она такая грязная и источает столь ужасный аромат». Да и Самаэль была подобна разъяренной кошке. Того и гляди, металлические черные пластинки брони встанут дыбом. Эмилия! крикнул я стоящий в стороне некромантки. «Ты чего, подругу, не встречаешь? Ты же должна знать какое-нибудь заклинание воды. Помой ее, что ли!» «А?» – опомнилась она. Да, сейчас. Увы, но никаких вестей о Бангу Сельфика не принесла, и мне пришлось сделать первое непростое решение в должности капитана. Мы уходим. Жалко парня, но мы правда не в том состоянии, чтобы искать его. Ты куда, капитан? Крикнул Торик, заметив, что я направился в сторону одной из ям. Собери всех. Сейчас будет представление крикнул я ему. «Пора ставить жирную точку в вопросах субординации. Если уж мы уходим, то громко хлопнем дверью». Дойдя до ямы, я активировал доспех боли. Придется полежать денек в повозке, ведь вернуться и мгновенно излечиться в библиотеке я не могу. Но это не критично. Время поиграть мускулами. Остановившись у края дыры, я вытянул левую руку и громко произнес. «Ледяное копье Унаха!» Взглянув на магическое оружие и довольно хмыкнув, я перекинул его в правую руку. Настал черед второго. «Огненное копье Тахейя!» Как только в левой руке появилось второе магическое копье, я почувствовал крайне неприятное давление, исходящее от них. Словно двум этим магическим орудиям было неприятно находиться рядом друг с другом, что не мудрено ведь они представляют собой две противоположные стихии. «Ты уверен, что это сработает? Огонь плюс лёд равно взрыв!» «Это игровая механика! Не уверен, что подобное работает в реальной жизни!» «Вот и узнаем!» Лицо невольно расплылось в довольной усмешке. Предварительно, влив в ноги приличное количество маны, я взмахнул копьями, которые чуть ли не звенеть в моих руках, начали от нахождения поблизости друг от друга, а затем резко отправил их вниз. Одновременно с этим оттолкнулся назад, правда, чутка перестарался и взлетел метров на 15 в воздух. И очень хорошо, что так. То, что произошло дальше, меня потрясло, как, наверное, и всех, кто это видел. Столкнувшиеся в яме копья породили такой взрыв, что даже находясь в воздухе, я ощутил вибрацию Земли, а из дыры в небо устремился массивный огненный столб. С секундным запозданием возник еще один, и еще, и еще. Мы, кажется, локальный армагедец устроили. Я и сам был глубоко поражен произошедшим. Результат соединения двух копий стал настолько мощным, что, скорее всего, выгорел весь подземный лабиринт, а добрых десятка-два столба огня еще несколько минут коптили собой небеса. Приземлился я почти у самого лагеря, Точнее, плюхнулся. Увы, элегантной посадки не получилось, и я сломал себе пару костей. И лишь оказавшись на земле, ощутил, что та не просто дрожит, а буквально ходуном уходит, словно при неплохом таком землетрясении. «Максимилиан, что происходит?» кричал перепуганный Гюнтер, который от испуга стал бегать так ловко и быстро, словно помолодел лет на двадцать. «Да так, я тут эксперимент провел». Нервно сглотнул я, смотря как опускаются столбы огня, а земля становится все более и более устойчивой. В это... все в порядке. Последнюю фразу я адресовал уже всему отряду, который в данный момент таращился на меня. Кто-то испуган, кто-то с уважением. Даже Юра флягу с самогоном выронил. Эффект мы с тобой произвели. Только, боюсь, не очень правильный. Они теперь тебя не уважать будут, а бояться, как бы ты их случайно не прикончил одной из своих способностей. Результат моих выкрутасов с копьями был весьма ожидаем. Постельный режим и тонна отвратительных на вкус зелий. Повреждений было много, и любой другой человек на моем месте даже с магическим лечением провалялся бы неделю. Я же пролежал всего два дня. Мог бы и быстрее, если бы под рукой оказалось достаточное количество крови, но я себя ограничивал несколькими глотками в день. Этого хватало, чтобы подстегнуть регенерацию. Отряд, сделанное мною, воспринял неоднозначно. С одной стороны, путникам больше не нужно было бояться таинственных тварей из подземелья, а с другой я показал то, что их действительно напугало. Даже небесный доспех Катрины не обладал настолько огромной разрушительной силой. И об этом, скорее всего, доложат. Но последнее меня не слишком волновало. То, что я обладаю большой силой, Аида знала и так, еще после дуэли. Пусть теперь воспринимают нас всерьез. Не как какого-то рекрута, а как живое оружие, способное при желании в одиночку стереть с лица земли городок. Но, лежа в постели, без дела я не сидел. Все эти два дня я продолжал раздавать приказы и заниматься самосовершенствованием, изучая старый язык, осваивая новые заклинания и тренируя магические потоки. Попутно кряхтел, мучился и всячески пересиливал себя. Немного волновало то, что произошло с Ангусом. Отчасти именно поэтому я старался чем-нибудь себя занять. Наверное, это чувство вины. Если Ангус был еще жив и находился где-то в пещерах, то, скорее всего, я убил его тем самым взрывом. Возможно, это даже к лучшему. Мы бы ушли и, скорее всего, его бы сожрали, прежде чем сюда пришел кто-нибудь из Ордена. А так, легкая смерть. Он, скорее всего, и не успел что-либо почувствовать. В дороге я в очередной раз изучила осколок маски, что вручила мне Гера на хранение. Но, как и в прошлый раз, ничего примечательного в нем не обнаружил. Он явно напрягал девушку, а мне оставалось только гадать, почему. Даже если это часть самих несущих свет, сейчас это не более чем безделица, сувенир или трофей. Хотя, наверное, от греха подальше отдам его Аиде при следующей встрече. Дорога была длинной и тяжелой. А под конец стало совсем тягостно. Не знаю почему, но даже серое небо, которое не меняло свое состояние уже несколько дней, давило все сильнее и сильнее. Зато пошла заселенная местность. Но учитывая, что мы порядком задержались, пришлось отказать себе в отдыхе в тавернах и постоялых домах. Было тяжко, останавливались буквально на пару часов, чтобы вздремнуть и продолжали путь. И вот, наконец, мы достигли точки назначения. Странности начались еще на подходе к нужному месту. Появилось жжение в груди и татуировках на моей руке. Они светились и пульсировали, чем ни на шутку меня напугали. К счастью, этот процесс как-то быстро сошел на нет, но странное чувство в груди никуда не пропало. Не к добру это. Ой, не к добру. То, что открывалось перед нами, впечатляло. Огромный военный лагерь, состоящий из сотен, а возможно и тысяч палаток. Целый город, созданный исключительно с одной целью. И что это за цель, мне еще предстоит выяснить. На входе нас встретили солдаты, причем хватало среди них как имперцев, так и трилорцев. Крайне странное сочетание. Но стоило нам предъявить документы и продемонстрировать штандарты, как нам тут же объяснили, куда именно направляться и к кому обращаться. Оказавшись внутри этого военного городка, вокруг которого уже чистокол выстроить успели, я обратил внимание, что он разделен на три крупных сектора. Это было видно еще на подъезде с холма. Три силы, три цвета. Синий – цвет трилора. Красный – цвет империи. И черный. Догадайтесь сами. Но, несмотря на это, мелькали в основном только первые два. Длинноухие почти не показывались. Изредка я замечал силуэты черной брони, но по количеству их было гораздо меньше. Хотя это меня не удивляло. Эльфы – это эльфы. Если солдаты Стрелора и солдаты из Империи могут найти общий язык, то вот пообщаться нормально с теми, кто смотрит на тебя как на ничтожество, весьма проблематично. А в самом центре всего этого находилось что-то. Что именно я не понял. Вокруг него было выстроено что-то вроде многослойного защитного купола, и там явно применялись эльфийские артефакты. Но при взгляде на сокровище лагеря жгучее пульсирующее чувство в груди лишь усиливалось. Примерно на полпути я заметил знакомую фигуру, раздающую приказы, и, спрыгнув с повозки, направился к ней, поручив Торигу разобраться с размещением отряда. Тот был не в восторге, что я делегировал полномочия, Но поняв, к кому именно я направляюсь, согласно кивнул головой. Дождавшись, когда бравый паладин раздаст приказы, я поздоровался. «Привет, Люциус! Смотрю, у вас тут... что-то экстраординарное творится!» «Для тебя, Максимилиан!» Тихо, но весьма вкратчиво сказал он. «Я лорд-командующий Дешенро, и то, что у тебя отношения с моей внучкой, ни повод не соблюдать субординацию!» «Надеюсь, ты меня понял?» «Да, извини». «То есть, извините, лорд-командующий?» Без какой-либо издевки ответил ему. «За недели пути я отлично понял, что значит субординация. Легко хамить, когда ты находишься на самом дне, и лишь оказавшись повыше и столкнувшись с неуважением, начинаешь кое-что понимать. Есть зазнавшиеся уроды, которых можно ставить на место, вроде Кейвита». Но Люциус не из их числа, и таким отношением я буду вредить не столько ему, сколько показывать себя в плохом свете. «Становишься командным игроком? Как по мне, уж лучше идти в короли. Больше перспектив!» «Уже лучше», – чуть смягчился он. И я лишь сейчас заметил, что тот выглядит смертельно уставшим. Кажется, старик даже веса немного потерял. «Я хочу знать, что с Катриной». Судья до сообщила мне, что она пропала, но ты уверяешь, что с ней все хорошо. С ней все хорошо. Честно. Доверьтесь мне. Я придумал способ, как выиграть время до момента, когда будет готово лекарство. Хорошо. На удивление легко согласился старик, но продолжал на меня смотреть с некоторым подозрением. У меня что-то с лицом, лорд-командующий? Просто... «Ты не выглядишь как человек, который может что-то придумать». «Ху, хорошо сказано!» «Мне казалось, ты должен быть на моей стороне!» «Я никому ничего не должен, хех!» «С ней все хорошо», – вздохнул я, отвлекаясь от мысленного диалога. «Если позволите, я пойду, лорд-командующий». «Стой! Не позволяю!» – весьма резко крикнул он. «Пойдешь со мной!» Аида де Фрэнд почему-то настаивала, чтобы ты при прибытии взглянул на обелиск. Но есть и другое дело, которое я хочу с тобой обсудить. Я читал твой рапорт из Юндора. <кхм> В нем очень много дыры и нестыковок, — покачал он седой головой. Впрочем, это не так важно. Важно другое, а именно упомянутые там имена. В частности, Хэммир Маома. Помнишь его? «Как забыть этого длинноухого ублюдка?» – не сдержался я. «Он руководит эльфийской стороной!» Услышав это откровение, я встал как вкопанный, удивленно уставившись на старика. Тот не сразу заметил это, пройдя несколько метров, и лишь потом развернулся. «Этого не может быть», – покачал я головой, не желая в это верить. «Он? Никто!» А учитывая, что там творилось, когда я уходил, это явно другой хэммир Маома». «Боюсь, что тот же», – вздохнул Люциус, смотря на меня с соболезнованием. «От осознания того, что этот длинноухий ублюдок находится где-то совсем близко, мне захотелось немедленно активировать доспех боли и ока Тантароса. Я бы нашел его за считанные минуты и заставил заплатить за все, что тот сделал». Ярость буквально захлестывала меня. Перед глазами вновь появлялась Фия, которую этот ублюдок насиловал и избивал на моих глазах день за днем. В тот момент я ничего не мог сделать из заков и ошейника. Но сейчас... Сейчас я могу осуществить месть. «Максимилиан!» Весьма громко крикнул Люциус, крепко стиснув мое плечо. «А?» Это вернуло меня в сознание. «Я не знаю, что ты там пережил. Но по лицу вижу, что что-то страшное. Но сейчас не время поддаваться личным чувствам. Между нами всеми сохраняется хрупкое перемирие, но стоит добавить лишь одну маленькую искру, как все тут взорвется. Я не хочу, чтобы этой искрой был ты». На этот раз старик говорил как-то мягко, что было совершенно на него не похоже. «Ты просишь у меня смотреть ему в глаза и улыбаться?» У меня аж лицо перекосило от ярости. «Именно об этом я и прошу». «Хорошо», — ответил я ему. Но как же тяжело было произнести это слово. У меня словно ком в горле встал. «Ты обещал ничего не делать, но это могу сделать я». Подобно чертенку, сидящему на плече, стал нашептывать Эгас. «Ты можешь просто позволить мне выйти наружу, И я скользну в его палатку ночью и убью, пока он будет спать, не оставив следов. Нет. Нет? Мой ответ – нет. Хамир Маома, раз уж наши дорожки все-таки пересеклись, ответит за то, что сделал, как и Эйгур Фатима. Но чуть позже, когда представится подходящая возможность. Если тут правда все настолько хрупко, то рано или поздно мир рухнет. И вот тогда... Тогда ничто не спасет его от моего гнева. Ты уверен, что не будешь делать глупостей? Уверен. Я понимаю, что дело серьезное. Но сразу скажу, если глупость сделает кто-то другой и ситуация выйдет из-под контроля... Ты ей воспользуешься. Буду иметь в виду. Кивнул Люциус, правильно поняв мои слова и ни единым жестом не дал понять, что не одобряет этого. Чтобы попасть в сердце лагеря, нам пришлось преодолеть сразу несколько линий защиты. Причем на некоторых из них стояли эльфы, и те как-то странно на меня поглядывали. Да еще и перешептывались за спиной. «Неужели узнали по арене? Да мы с тобой просто суперзвезда!» «Не хотелось бы», — буркнул я себе под нос. Купол и впрямь оказался многослойным. Причем магии в каждом из слоев было столько, что хватит защитить не один город. Выглядело это настолько впечатляюще и устрашающе, что попасть внутрь просто так было попросту невозможно. Казалось бы, нам надо было пройти расстояние меньше сотни метров, но мы его проходили почти час. Но стоило последнему экрану исчезнуть, освобождая дорогу в самый центр, как жжение в груди стало просто невыносимым. Татуировки словно с ума посходили, то вспыхивая, то погасая. «Максимилиан!» Кажется, Люциус даже немного забеспокоился, потому что меня шатнуло, и я рухнул на колени, держась за грудь. Нечто внутри пульсировало, пульсировало в такт тому, что находилось под куполами. «Обелиск», так его назвал Люциус. И это вполне соответствовало действительности. Абсолютно ровный шестигранный цилиндр, словно сделанный из янтаря, торчал из земли. Его нутро было частично прозрачно, и то, что я видел, вселяло леденящий кровь ужас. Маски, очень похожие на ту, осколок которой дала мне Гера. А еще силуэты внутри, словно призраки, просящиеся наружу. «Максимилиан!» – повторил старик, протягивая руку. «Отпустила». Вновь не полностью, но теперь я хотя бы мог дышать и стоять. Но то, что находилось передо мной, было за гранью. Несмотря на все божественные силы, в присутствии этого хотелось просто бежать, сломя голову так далеко, как возможно. «Что? Что это за хрень?» Спросил я, хотя, кажется, уже догадывался. «Мы не знаем», — ответил мой непосредственный командир. Нечто мощь которого превосходит все, что мы когда-либо видели. Но оно точно связано с врагом, которого не так давно уничтожили боги на юге. Несущий свет! Люциус, мне нужна дверь. Я думал, ты крепче, фыркнул он. Аура у этой штуки та еще, но я думал, ты протянешь подольше. Идем, я тебя выведу. Нет, ты не понял. Мне нужна дверь. Именно дверь. И срочно. Потому что если я не найду дверь, нам всем конец. Наверное, Люциус подумал, что я сошел с ума, когда я заявил, что мне нужна дверь, но плевать, что там об этом думал старик. Я незамедлительно должен был сообщить богам, что в этом мире объявились несущие свет. Вот только все мои планы пошли коту под хвост, потому что двери попросту отсутствовали в лагере как таковые. Он строился исключительно из палаток, а если надо было ограничить доступ в какое-то строение или участок, использовали магические барьеры. «Торик!» «Максимилиан, то есть капитан!» – одернул он себя. «Мне нужна дверь!» «Дверь?» – не понял тот. «Дверь. Простая деревянная дверь с замком. Замок должен быть, это важно, а вот ключ к нему не обязателен». «Зачем?» опешил тот от такой странной просьбы. «А вот это уже не твоего ума дело», весьма резко ответил я, но мне в тот момент было совершенно плевать. Отряд без особого энтузиазма воспринял указание своего командира, но спаривать после того, что я учидил в дороге, подорвав логово неизвестных подземных тварей, никто не решался. В итоге половина отряда ставила для меня персональную палатку, вторая половина делала двери. Для замочной скважины пришлось размолотить один из сундуков. Как только палатка и дверь были полностью готовы, я незамедлительно приказал занести последнюю внутрь палатки, после чего задернул ткань, приказав не беспокоить. Наверное, присутствующие при этом пальцем у виска покрутили. Сам же, оставшись наедине, нащупал в кармане ключ от сумеречной библиотеки и, вставив его в замочную скважину, отворил проход в башню. Стоило переступить порог, как я мгновенно почувствовал прилив силы бодрости, остатки старых повреждений, которые по тем или иным причинам остались, пропали. А заодно исчезло и волнение, охватившее меня после созерцания обелиска несущих свет. Тут я не ощущал его ауру, а лишь приятное расслабление, даруемое библиотекой. Та словно приветствовала, радуясь моему возвращению. «Макс, почему так долго?» Не успел я помниться, как из зоны личных покоев стремительным шагом вышла Катрина. Понятия не имею, откуда она взяла это платье небесного цвета с открытыми бедрами, но смотрелось оно на фигуре возлюбленной просто восхитительно. «А? Почему так долго?» – повторила она вопрос, оказавшись уже передо мной и буквально повиснув на шее, бросая сердитые взгляды. «Тебе целую вечность не было!» Почти две недели. Виновато улыбнулся я. Но обещаю, больше это не повторится. Конечно, не повторится. Потому что если повторится, я переломаю тебе ноги и оставлю тут. Книги это, конечно, здорово, но по сути, тут больше нечего делать, Макс. А мне казалось, что ты неплохо проводишь время с Сентеллом. Да, он хороший и умный мужчина, но я не привыкла к такой жизни, понимаешь? Я паладин Ордина Ласточки, порой полезно отдыхать. «Но я не была в поле уже приличное количество времени». «Ты же понимаешь». «Понимаю», – вздохнула она, понимая, что требует от меня многого. «Ладно, пойдем уже в спальню. Знаю ведь, что ты скоро убежишь, так что не будем терять время». И, взяв меня за руку, чуть ли не силком потащила меня в сторону спальни. «Прости, любимая, но у меня правда срочные дела. Я все объясню потом». Поцеловав сердитую паладиншу в щеку, я поспешил смыться, прежде чем почувствовать ее гнев в полной мере. «Я обязательно уделю тебе время! Обещаю!» Та так и осталась стоять, сердито скрестив руки на груди, когда я скрывался за дверью. На этот раз местом, куда я направлялся, был вовсе не мир Катрины и даже не мой собственный, а то, что Уинсерт называл «периферией башни». Странное место, которое представляло собой пустое черное пространство, в котором находилось множество переходов и дверей. Если двери выглядели как двери, то вот переходы между ними были куда интереснее. Они состояли из множества кубов, каждый из которых был примерно по полметра. Материал их оставался для меня загадкой, сами по себе кубы были прозрачными, а внутри находилась энергия, излучающая свет. Стоило мне очутиться в этом странном месте, как рядом со мной буквально из воздуха возник гигант высотой метров шесть не меньше. Серебристый доспех скрывал под собой сгусток голубоватого пламени. Существо опустило на меня свой взор. «Привет!» «И тебе не хворать!» – ответил страж, охранявший башню от вторжения. «Мы пару мгновений смотрели друг на друга». Не подскажешь, как попасть к Уинсарду, а еще лучше к Гаминиру. Он ведь вроде как за главного. Я похож на экскурсовода, вздохнул страж. А я похож на того, кто тут хорошо ориентируется. Пожалуйста. Ладно, ладно. Устало махнул он своей огромной рукой, стукнул древком Малибарда об землю, после чего к одной из дверей выстроился мост. Тебе туда. Спасибо. Поблагодарил я стражника и поспешил к нужному мне месту. Попасть к гаминиру оказалось не так уж и сложно. Я оказался в просторной зале, после чего один из слуг поинтересовался, кто я и зачем пожаловал, а затем немедленно провел меня прямиком к кабинету бога. Кабинет гаминира меня не впечатлил. Я бы скорее поверил, что это рабочее место какого-нибудь офисного клерка-образца столетней давности, чем одного из сильнейших богов башни. А ведь Уинсорт обмолвился, что гаминир любимчик отца, и я ожидал, что тот будет жить в каком-то невообразимо роскошном месте, а тут прям спартанские условия». «Максимилиан Готхарт?» слегка удивился хозяин этого места, поднимаясь с дивана. До моего появления бог крутил в руках какой-то странный искрящийся артефакт, но почти сразу отложил его в сторону. «Какими судьбами?» «У нас проблемы». Я замолчал, пытаясь придумать, как можно наиболее емко и грамотно высказать то, что я видел и что от них хочу. Получилось не так складно, как я надеялся, но судьга минер понял, утвердительно кивнув. «Плохо», — цокнул он языком, когда я закончил и сделал несколько шагов по комнате, развернувшись ко мне спиной. «Так вы поможете?» — с надеждой поинтересовался я. «Боюсь, что мы бессильны». Ответ меня поистине шокировал и одновременно взбесил. «В смысле бессильны?» Едва сдерживая злость, переспросил я. «Совсем недавно на Совете Богов именно вы, Гаминир, призывали нас всех объединиться и выступить единым фронтом против несущих свет. Разве нет?» «Именно так», – устало вздохнул он и с каким-то снисхождением глянул на меня. «Но для начала, Максимилиан Готхард. Что ты вообще делал в том мире? Ты бог сумеречной библиотеки, и у тебя... Я еще не он, перебил его. Я лишь исполняющий обязанности. Одна старая книжка хорошо растолковала, что это значит. Я имею право быть в том мире сколько захочу, если это не мешает мне управлять библиотекой, чего я в принципе не могу делать без знания, по крайней мере сейчас. Все сказал? Дождавшись, когда договорю, спросил гаминир. «В вас, молодых, всегда много спеси, но жизнь порой сложнее, чем кажется, особенно когда она длится так долго, что вам и вообразить нельзя», – фыркнул он. «Мир, который мне не безразличен, в опасности. Важные для меня лю...» Я осёкся, но тут же исправился. «Разумные в опасности, и они ничего не могут противопоставить тем тварям. А вы...» Можете, Гаминир вздохнул, после чего взмахнул рукой. Его кабинет неожиданно преобразился, и перед моими глазами появились картинки битв. Вначале я подумал, что это одно сражение, но нет. Присмотревшись, я понял, что тут как минимум десяток битв, не на жизнь, а на смерть. Боги сошлись в схватке с несущими свет. Видишь, Максимилиан Готхард. Это происходит сейчас. Боюсь, что так. Ты думаешь, что мы ничего не делаем, но это не так. Вернее, есть те, кто ничего не делает. При всем уважении вы тоже не там. Я координирую, оказываю поддержку, отвожу силы там, где они излишни, и наоборот отправляю подкрепление туда, где необходимо. Тысячи обелисков, как тот, что ты видел, разбросаны по мирам. У нас не хватает рук, чтобы разобраться со всеми. Может, мы и боги, но не все сильные. Те, кто добровольно откликнулись на помощь, те... Те сражаются. Остальные сидят и продолжают существовать. То есть, вы ничего не сделаете? У твоего мира еще есть время. Обелиск еще не дошел до критической отметки. Но когда это случится, обещаю, мы все сделаем, что в наших силах, чтобы помочь. Но лишь когда случится прорыв и они обретут свободу, «Именно так. Прости». «Сколько смертных будет стерто из мира, прежде чем вы объявитесь?» «Я бессилен. Я не могу выделить кого-либо для охраны. Лишь когда придет время и несущие свет обретут свободу, мы сможем действовать». «А у кого тогда есть силы помочь?» «Странно, я зацепился за фразу «я бессилен». Уж слишком странным тоном он ее говорил, не так, как должен был». «У отца!» – почти сразу ответил гаминир. «Отец мог бы. Отец при желании мог бы вернуть все обелиски обратно в свет, закончив войну». Я стоял перед массивной дверью из металла, очень похожего на серебро, но я был уверен, что это не оно. На металлической поверхности было выгравировано множество витиеватых узоров, чем-то напоминающих магические схемы, но в то же время остающихся просто красивой гравюрой. Никогда не встречал ничего подобного. «Ты уверен, что хочешь этого?» – на всякий случай уточнил Гаминир. «Да», – твердо отвечаю ему. «Хорошо», – кивнул он. «Но не отходи от меня. Его аура ты скоро поймешь». Гаминир взмахнул рукой, и дверь отворилась, и практически сразу меня чуть не снесло невиданной силой. Чтобы не ослепнуть в мгновение ока, мне пришлось прикрыть глаза. «Идем!» – громко сказал сопровождающий меня бог, но уши заложило. Я словно оказался в сердце солнечного торнадо, как бы абсурдно это ни звучало. И я ощущал, как гаминир прикрывал меня своей аурой словно незримым куполом, отводя от нас основной поток мощи высшего божества. И, наконец, я увидел его. Отца. Он лишь частично имел плоть. Большая же часть его была чистой энергией и напоминающей золотистое пламя. Само его присутствие было несравнимо со всеми богами, собравшимися на совете. Чистая мощь, способная сокрушить любого. Его лицо напоминало лицо старца, а взгляд сияющих золотых глаз был направлен куда-то вперед. Восседал он на троне, который был выкован из того же металла, что и дверь сюда. Рост его превышал двадцать метров, отчего мы на его фоне казались совсем крохами. Отец! воскликнул Гаминир, я пришел поговорить с тобой. Гаминир говорил долго, по крайней мере, так показалось мне сила главного божества не просто давила, а буквально разрывала на куски само мое естество. Хорошо, что меня сопровождал гаминир. Он продолжал говорить, и чем дольше это длилось, тем большая злость меня разъедала. Несмотря на все сказанное, отец даже не посмотрел на нас. Все речи и хвалебный тон в честь отца заставляли меня лишь скрежетать зубами. Казалось, он вообще нас не слышит. Может, он нас не слышит? Я не знаю, вздохнул мой сопровождающий. Может, ему просто... Все равно. «Пойдем!» «Нет!» – рыкнул я. Я сделал страшную глупость, но просто не мог стоять в стороне, когда решалась судьба целого мира. Точнее, множества миров. Я должен был рискнуть, но сделать хоть что-нибудь. Даже если он меня сожжет своей аурой, но спасет остальных, пусть так. «Эй!» «Максимилиан!» – попытался остановить меня гаминир, но я не намерен был отступать. «Говорят, что ты создал все тут, что ты украл свет и дал жизнь всем созданиям этой вселенной, а теперь, когда она трещит по швам, умываешь руки? Ты ведь тут самый главный бог, и разве я не прав? Так почему ты сидишь на своей огненной заднице и даже не пытаешься что-то сделать? Почему то, что ты заварил, должны расхлебывать твои дети? Где твоя ответственность?» Отец это слышал. С каждым произнесенным словом я ощущал, как моя кожа начинает гореть все сильнее и сильнее. Казалось, что его золотистое пламя проникает в саму мою душу, сжигая ее, но я продолжал говорить. «Хватит! Мы же тут умрем! Ты спятил!» Гаминир явно пытался меня защитить, но его словно что-то отбросило назад, оставляя меня с верховным богом один на один. «Ты! Безответственный! Муд...» Собирался продолжить я, несмотря на то, что почти вся моя кожа уже сгорела, и в этот момент он на меня посмотрел. А в следующий миг я попросту перестал существовать, меня стерли с лица мультивселенной.